Глава пятая. Переправа. Шагают слоны Ганнибала. На пути у войска нет больше преград. Подарки из сагунтийской добычи открыли дорогу. Десять дневных переходов, и войско стоит на берегу Родана. Жители степей ливийцы, привыкшие ценить каждую каплю воды, С изумлением взирали на широкую и полноводную реку. Оставленный позади Ибер казался по сравнению с Роданом ручейком. Расточительность богов этой страны, не умеющих беречь воду, казалась поразительной. Полководец внимательно вглядывался в противоположный берег. Он пуст. Хоть сейчас можно переправиться туда вплавь. Но во всем войске не найдется и тысячи воинов, умеющих плавать. А слоны? Как переправить слонов? День и ночь на берегу Родана стучали топоры. Воины выдалбливали лодки из цельных деревьев и собирали плоты. Но пока шла работа, противоположный берег заняли кельты. Пока они не удалятся, о переправе нечего и думать. Решение было принято мгновенно. Полководец вызвал Магона и приказал ему с частью войска, состоящей преимущественно из Иберов, отправиться вдоль берега реки против ее течения и совершить переправу в удобном месте, чтобы при необходимости напасть на кельтов с тыла. Отряд выступил ночью. Разминая коней, воины пошли широким шагом. рядом с магоном Были опытные проводники, хорошо знавшие окрестные места. Милях в двадцати пяти от карфагенского стана река разделялась на несколько рукавов, образуя заросшие лесами острова. Здесь, широко разливаясь, родон был неглубок. Магон спрыгнул с коня и подошел к воде. Пахло водорослями. Поодаль у берега стояли в воде большие птицы, с розовато-белым оперением, с маленькой изящной головкой на длинной тонкой шеей Магону показалось, что таких же птиц он видел близ Утики, на берегу Баграда. Со стороны островов донесся странный, непривычный для жителя степей звук. Кричал какой-то зверь. Магон прислушался. Семь раз повторился этот странный звук, и стало тихо. Магон счел это добрым предзнаменованием и приказал отряду спускаться к реке. Через день Ганнибал увидел на противоположном берегу реки, левее неприятеля, черный столб дыма. Это был условный знак. Отряд Магона находится в указанном месте и готов к нападению. Не успел еще дым рассеяться в воздухе, как Ганнибал начал переправу. Пехотинцы, разбитые на тройки и пятёрки, заняли стоявшие у берега лодки. Всадники переправлялись на плотах, держа за усцы плывших рядом коней. Часть конницы была поставлена на плоты. Видя, что карфагенине начинают переправу, кельты высыпали на берег. Потрясая над головами щитами, они затянули воинственную песню. Их вопли сливались с шумом воды, пенившейся под ударами весел, ржанием лошадей, криками карфагенен, ободрявших с берега своих товарищей. Между тем отряд Магона подходил с тыла к вражескому стану. Кельты оказались меж двух огней. Их теснили спереди и сзади. Заметавшись по берегу, они отыскали еще не занятый проход, и разбежались по своим селениям. Теперь можно было приступить к переправе слонов. К плотам прикрепили канаты, концы которых перевезли на противоположный берег. Плоты присыпали землей и выложили дерном. Затаив дыхание, карфагенине на обоих берегах реки смотрели, как индейцы повели слонов по насыпи к реке. Первым шел Сур. У воды он остановился и, набрав ее в хобот, пустил вверх струю. Оказавшись под этим дождем, Рихад закричал от неожиданности. С тех пор, как он стал подвластен людям, Сур познакомился со многими странными привычками и капризами этих двуногих. Им нравилось, когда он, разъяренный криками, звоном оружия и звуками труп, бежал туда, куда его гнал погонщик, сбивал с ног лошадей и топтал ногами таких же двуногих. Но эти же люди больно кололи его железной палкой, если он бросался на лошадей, привязанных к столбам, хотя это были такие же лошади. Люди всегда его отгоняли от большой воды, видимо, опасаясь, что он утонет сам или утопит их вместе с привязанной к спине башенкой. Теперь же они гнали его в реку. Они хотят, чтобы он встал на эти доски с насыпанной сверху землей. Ну что ж, он выполнит и этот их каприз. Вслед за Суром на плот взошли и другие слоны. Затем скрепы были сорваны, воины натянули канаты, и плоты вместе с находившимися на них слонами оказались на середине реки. Несколько животных в страхе кинулись в воду, Погонщики, бывшие на их спинах, погибли, но сами слоны, к величайшему удивлению Ганнибала, переплыли бурную реку и невредимыми вышли на противоположный берег. Пока происходила эта переправа, Ганнибал отправил часть нумидийской конницы в пять сотен всадников вниз по течению Родана на разведку. Неподалеку от своего лагеря Нумидийцы столкнулись с римскими конными воинами, посланными на разведку с цепионом. После упорной схватки нумидийцы были обращены в бегство, и римские всадники приблизились к карфагенскому лагерю близ переправы. Не догадываясь, что большая часть карфагенен находится уже на противоположном берегу, Римские разведчики повернули коней, чтобы известить консула о местонахождении неприятеля. Горя желанием сразиться с врагом, Публий Сцепион направился ему навстречу. Каково же было удивление консула, когда через три дня, прибыв к месту переправы, он застал брошенный лагерь. От галлов он узнал, что пуны переправились через Родн, И направляются к Альпам. Только теперь консулу стало ясно, Что задумал Ганнибал, И он немедля двинулся к кораблям в Массалию.